Глава десятая. Штурм. Зима 1788-1789 годов была необычайно холодной. Народ, связывая ее с событиями Турецкой войны, даже окрестил особо — Очаковская. Морозы в северном Причерноморье стояли лютые — Уже в начале декабря они не поднимались выше двадцати градусов ниже нуля. Солдаты второй Днепровской армии раптали. Жили они в наскоро выкопанных землянках и испытывали нужду во всем необходимом. Кругом же на сотни верст лежала одна лишь голая степь, в которой не было ни дров, ни корма для скота». Во время обходов лагеря князя моего свиты, как солдаты, так и офицеры, все в один голос просили поскорее начать приступ и делом кровь согреть. Им вымотанным лишениями этой долгой осады была уже не страшна ни картечь, ни острые клинки Янычар. Назначенный ранее день генерального штурма несколько раз переносили из-за бури снежных в юг. Наконец, окончательно, он был определён на 6-е, 19-е по новому стилю декабря, день памяти святителя Николая Чудотворца. Войска должны были действовать по уже утверждённой генерал-аншефом Меллером диспозиции. Предписание командования для частей армии гласили «Штурмующим колоннам идти к османским укреплениям быстро», Не вступая с противником в перестрелку и стараться решить участь боя стремительным ударом в штыки. Офицерам – соблюдать порядок и предупреждать всякое замешательство подчиненных. нижним чинам – не кидаться на добычу, а поступать с храбростью, свойственную российскому войску, возлагая надежду на помощь Христа Спасителя нашего. Всех сдающихся в плен, а также женщин и детей следовало щадить и отправлять немедленно в тыл. Для обеспечения внезапности артиллерийскую подготовку перед началом штурма было решено не проводить. Всех канониров по приказу потёмкина выставили в атакующие порядки с холодным оружием. Многим из них раздали так называемые потёмкинские пики» или «ножи на ротовицах». представляющих из себя удлиненные кинжалы с небольшой кривизной. Насаживались они на двухметровые древки, позволяющие наносить клинком как колющие, так и рубящие удары. Точно такие же пики выдали казакам и егерям, имеющим на вооружении короткоствольное оружие. При удачном штурме генерал-фельдмаршал обещал, что по принятому в это время военному обычаю он отдаст солдатам город в полную волю на три дня. После заутреннего молебна все, участвующие в приступе, вышли в темноте к своим валам. Войска выстраивались в штурмовые колонны. Алексей расставлял егерей в длинную цепь. «Не робей, братцы, главное — это всем в движении быть. На одном месте долго никому не стоять. Один стреляет, а другой его прикрывает. Потом перебежка, зарядка, опять прицельно полить «Бить пулей точно! Гренады, пока мест мы на стены не взойдём никому не кидать, своих же осколками посечете!» Солдаты негромко переговаривались, проверяли, хорошо ли выходит из ножен тесак или сабля, сели ячейки поясного патронтажа забиты зарядами, надежно ли закреплен кремень курка. фёдор тебе особенное задание будет», — проговорил подполковник, останавливаясь возле разведчиков. — Помнишь, Грека Димитракиса, что нам столько времени супротив турок помогал? Ты со мной, и даже без меня, самостоятельно к нему в очага входил. — Так точно, ваш высок высокоблагородие? — кивнул сержант. — Как же его не помнить? Хороший он дядька и к нам со всей своей искренней душой расположен. Ох, как непросто ему и всей его семье при этом штурме сейчас будет. — Не то слово не просто «непросто», — нахмурившись, произнес Алексей. «Сам ведь прекрасно знаешь, что во взятых приступом городах потом бывает. А я ему слово давал, что сделаю все, чтобы только сохранить жизни его самого и его семьи. Вот тебе и задание соответствующее. Держи при себе самых отчаянных плустынов, и как только мы прорвемся через крепостные стены, проходите за порт в греческий квартал». «Занимайте там оборону в доме Димитракиса и не допускайте к нему никого. Мы туда тоже, как только сможем, подоспеем. И одних надолго вас не оставим». «Понял, Алексей Петрович. Прорвемся к Спиросу», — пообещал сержант. «Ежели вдруг чего там со мной случится, так у меня и Ваня Соловей, и Лазар с Огненным тоже у Грека были. Не допустят они, чтоб семейство торговца сгинуло». «Вот и хорошо». Вздохнул Алексей. «Только смотри, цыган, ты мне живой нужен, и разговоры-то эти давай-ка брось про вот это свое, если что случится, чтобы сам ты, Федин, ножками своими дошел до Грека и людей там своих в оборону вокруг поставил, а потом никуда вы не лезете, стоите там и ждете спокойно до нашего подхода. Живым быть! Все ясно тебе? Не слышу ответа, я лужен». «Так точно, ваше высокоблагородие!» — гаркнул тот весело. «Есть ножками до грека дойти и живым быть!» «Ну вот то-то же!» — проворчал Алексей. «А то вдруг чего со мной случится?» «Ни первая, не последнее это у нас с тобой крепость, Федька!» «Кто, ежели вдруг что случится, молодых будет учить, как Спиритус надо грамотно армейских лекарей воровать, ну или провианту старшего интенданства?» — Вот то-то же! Молчишь! Чуришься, словно кот! А то уж я не знаю, откуда приварок мясной в наших котлах! Сзади от русских валов донесся глухой топот тысяч ног. В семь часов утра штурмовые колонны в полном молчании начали свое движение в сторону крепостных стен. — Батальон! Слушай мою команду! — приглушенно крикнул Егоров. «Всю верхнюю зимнюю одежду скидывай прямо там, где сейчас стоишь. Всем быстро оправиться, привести свою амуницию и оружие в порядок». «Оправиться всем, я сказал». Более пяти сотен полушубков разом полетели на снег. Егеря сноровисто подгоняли ремни амуниции под мундиры. лёшка и сам скинул свой полушубок и подбодрил батальонных хвестовых с барабанщиком. Шустрее бегать станете, а значит, из шансов больше у вас выжить будет. При двадцати трехградусном морозе тело быстро леденело, щеки и нос начало покалывать. Стоять так долго было не в мочь. Но вот к цепи егерей подошли штурмовые колонны. — Вперед, стрелки! — махнул рукой, возглавлявший наступление всего левого русского крыла бригадир Горич. — Вперед, братцы! — крикнул Егоров. и цепь егерей бросилась к вражескому валу. Турки явно ждали приступа. Вся огромная высокая насыпь разом озарилась огнем сотен факелов и всполохами от выстрелов. Перебегая с места на место, волкодавы начали вести частый оружейный огонь. Возле уха просвистела пуля. Алексей инстинктивно пригнулся и сместился чуть влево. Рядом с ним бежали старший батальонный вестовой «Кокин Матвей» и барабанщик Дементьев Никита. В руках у них были короткоствольные егерские фузеи, а подполковник держал на изготовку родной штуцер. До турецкого вала было уже рукой подать. Вот он проступает в предрассветном сумраке огромной темной грядой. Бам! Бам! Бам! Ударили османские орудия, первые ядра ушли с глухим гулом в сторону русских колонн. «Бегом! Бегом!» — прокричал Лёшка. «Не останавливаться! Всем стрелять прицельно и только наверняка!» «Никита, бей атаку!» — крикнул он барабанщику, и над крепостными вредместями в общую какафонию битвы зашёл и дробный ритм сигнала батальона егерей. Его тут же подхватили ротные барабаны, дополняя своей дробью общий грохот. «В атаку! В атаку! В атаку!» А вот и подножие вала. Освещённых факелами и сполохами от выстрелов, турков было уже хорошо видно, и, присев на колено, Алексей прицелился вверх. Вот они, враги! Их тёмные фигурки мечутся на самом гребне насыпи. Скорее бы рассвет мелькнуло в голове. Темно, мушку еле видно. И он, наведя ствол на ближайшего к нему, турка потянул спусковую скобу. «Бам!» — грохнул выстрел. а пальцы уже тянули из-под ранташа новый, завернутый в бумагу пороховой заряд, вместе с лежащей в нем пулей. Так же, как и Алексей, в длинной цепи стояли сейчас и все егеря его батальона. Их ружья били с предельной частотой, буквально выкашивая переднюю шеренгу турок. Плотная широкая колонна пехотинцев, топоча сапогами, выбежала из-за их спины полезла на вал. «Ура!» — ревели высокорослые гренадеры, забираясь на самый гребень. Неприятель не выдержал яростной штыковой атаки и, бросив свои позиции, скатился с земляных укреплений вниз в сторону крепости. «Не устанавливаться! Вперед!» — взмахнул саблей бригадир Горич и первый сбежал вниз. За ним, снова собравшись в плотный строй, неслись его солдаты и офицеры. Эти 150 шагов до крепостной стены были самым простреливаемым участком во всей османской обороне. Перед высокими стенами зиял глубокий восьмиметровый ров, который еще нужно было преодолеть, а из каменных, пусть даже и частично разрушенных бастионов били пушки и ружья защитников. Несколько сотен людей из работных и пионерских род выбежали перед замершей колонной, и быстро начали заваливать зияющий ров огромными связками прутьев, бревнами, корзинами и всем тем хламом, что был при них. А в это самое время по колонне били, били и били свинцом. В сером свете темная колыхающаяся масса людей была отчетливо видна. В нее влетали оружейные пули, ядра и пушечная кортечь. Шренги колыхались и кричали — Это уже был непривычный атакующий клич «Ура!». Колонна ревела от страха, от ненависти и боли, от ярости и от всех тех чувств, которые сейчас переполняли собранных в единый строй тысяч мужчин. «Огонь! Огонь!» — кричал сам себе Лешка, выбирая очередную цель на стене. Покрытый черной копотью палец надавил на скобу удар в плечо приклада, и уже кончик нового патрона скусывают зубы. Батальон егерей вел с захваченного вала частый прицельный огонь. Его пули выбивали орудийную прислугу и стрелков турок, но вместо павших на их место заступали все новые и новые защитники. Наконец-то ров был заполнен. Часть солдат из заработных рот рухнули в него пробитые пулями, И уже по их телам пошла вперед штурмовая колонна. «Ура!» — ревели озверевшие солдаты и офицеры. Десятками падали они на снег, но тысячи их бежали дальше вперед. Рухнул пробитый кортечью бригадир Горич, и атаку колонны возглавил полковник Фишер». Колонна прорвалась к проделанным артиллерийским огнем брешем, переколола там заслоны противника и перехлестнула через стены крепости во вовнутрь города. С южной стороны Очакова был введен в бой резерв левого фланга, состоявший из отборных гренадер. Под командой подполковника Зубина солдаты подошли к крепостным стенам по льду лимана. С собой они притащили пушки и под прикрытием их огня полезли на невысокие здесь стены по штурмовым лестницам. Быстро овладев в этом месте стеной, они ударили во фланг тех турок, которые в это время отражали атаку основной колонны. Оборона всего левого фланга крепости рушилась. В это самое время колонна генерал-майора Палина Петра Алексеевича атаковала замок Гасан-Паши с правого фланга. Три следующие левее колонны провели атаку Нагорного ретраншемента с фронта, с флангов и с тыла, и не допустили отхода его защитников в крепость. В ходе этой атаки погиб генерал-майор Волконский, но полковник Юргенс принял командование на себя и довел штурмующих до самых стен крепости. В замке Гасан-Паши было захвачено в плен более трех сотен турок, а при атаке предкрепостного ретраншемента еще около полутора тысяч. Это были последние пленные, более их при штурме практически не было. Сдалось только несколько сотен в самом конце вместе с комендантом». Колонна под командованием генерал-поручика князя Долгорукова в ходе упорного штыкового боя прорвалась по центру земляных укреплений турок и вышла к главным воротам крепости. Неприятель сумел подорвать там два заранее заложенных фугаса, но и это не остановило продвижение русских. На стены центрального участка обороны начали забираться солдаты. С левого и правого фланга суда уже шла подмога из гренадер Зубина и егерей под командой Милорадовича. Турки сами покинули центральный участок и атакующие тут же распахнули ворота. Теперь сражение переместилось уже в сам город. Русское командование отдало приказ заходить в него ожидающим своего часа резервам Девять спешных конных полков, казаки и отдельные войсковые команды ринулись вперед. Противник, вытесенный из городских стен, засел в разваленных домов, в землянках и среди возведенных наскоро баррикад, где и продолжил отчаянно сопротивляться. Русские в плен никого не брали. Началась настоящая бойня. Никакого строя уже и в помине нигде не было. Каждый сражался так, как ему подсказывал его инстинкт. С большим трудом, собрав возле себя около сотни егерей, Алексей пробивался по городу вдоль моря. Вот, наконец, и так называемый греческий квартал. Большинство домов, как и во всем городе, здесь были разрушены артиллерийским огнем. В нескольких уцелевших засели турки, и их выбивали оттуда солдаты. К Большому Белому Дому, на удивление, сохранившемуся подкатили, как видимо, трофейную пушку — Грянул выстрел, и в выбитую ядром дверь с криком ринулась пара десятков казаков и пехотинцев. Всюду валялись трупы. Помимо военных, немало здесь было и гражданских. «Вперед, Вперёд, братцы!» — гнал своих егерей лёшка. Вот и знакомый переулок. Всюду виднелись поваленные заборы и развалины строений. Возле большого полуразрушенного дома стояла толпа русских солдат. В руках у них были сабли и фузеи с примкнутыми окровавленными штыками. «В сторону!» — прорычали волкодавы, распихивая пехоту. «Убери штык, дуби на башку, отстрелю!» — прокричал ковалёв наведя свой тромбон на что-то в выступлении пехотинца. «Бам-бам-бам!» — грохнули выстрелы. Разрядив верх фузей, егеря расчистили проход, и Алексей прошел к развалинам забора. Здесь пара десятков темных от и оборванных пехотинцев заслонили ему дорогу. — Не напирай, чего лезешь? Наши тут все! — орали солдаты. Дыхнув винными парами на Егорова, их наступало сразу трое. — Ваш высокбродя, чего ты на солдатское тазаришься закричал с обвязанным кровавой тряпкой лбом худой длинный пехотинец. — Нам самый главный генерал по праву на три дня город отдал, мы тут реки крови пролили. А там с бабами в доме эти зеленые засели и теперь еще не пущают нас до них. — Ты как с господином офицером разговариваешь, дубина такая умная! — выкрикнул, оттесняя командира назад Афоня. — Ты бы помалкивал, блоха мелкая! — ощерился стоявший перед ним с окровавленным тесаком здоровяк. Все господа офицеры уже за стены в лагерь бражничать ушли. Правильно, Карпуха говорит, наш это теперь город. Наш! Заорала собравшаяся вокруг толпа. Мальцев, гренаду мне дай. Спокойным и каким-то будничным голосом попросила унтера Алексей. Одна у меня она только осталась. И он вытащил из сумки свою. Вестовой, огонек. Матвей выбил из разряженного пистоля искру на труд и протянул его уже тлеющей командиру. — Ну, чего? — вздохнул Лешка. — Половину дураков осколками посещет, а вот остальных можно будет уже штыками добить. И поджег оба фитиля. — Бродцы! Беги! — проорал тот, что был с тесаком, и, распихивая толпу, бросился на наутек. Толпа колыхнулась и понеслась вслед за ним. Остался на месте только лишь один Карпуха. Он стоял бледный и смотрел, как подполковник спокойно переламывает фитилек у самого входного отверстия в чугунный шар. — Как твоя фамилия, рядовой? — спросил его Егоров. — Представься по всей форме. Тот разом подобрался и вытянулся во фронт. — Рядовой второго батальона 3 роты Тамбовского пехотного полка «Чижов Карп». Виноват в вашу сок благородие. «Каску, сабли просекло, босой я на голову!» И он поправил окровавленную повязку на лбу. «То, что ты не трус рядовой, — это хорошо, — глядя ему в глаза, — проговорил Егоров. Все остальные твои дружки вон дёру дали. Жадный до баб и вина — это плохо. Смотри, Карпуха, кровь невинных на душу камнем ляжет, плохо потом сам кончишь. Божий закон, братец! Оставайся человеком, мой тебе добрый совет!» — Коли надумаешь в егеря перейти, найдешь вон того сержанта, — кивнул он на выскочившего из дома Лужина. — Такой же, как и ты, Аболтус, когда-то был. — Ваше высокоблагородие, а мы уж думали, что не отобьемся от находников, — крикнул подбегающий ложин Совсем озверел народец, никакого страха нет, прям на штыки с саблями перли. — Ну, веди показывай, как вы там обороны держали, — усмехнулся Алексей. В полуразвалившемся доме греческого торговца сидела вся его семья, состоявшая по большому счету сейчас в основном из женщин и детей. — Господин, вы пришли, вы пришли, моя семья, мои дети! — постаревший купец кинулся в ноги подполковнику. — Спирос, Спирос, ну мы ж тебе обещали, мы здесь! — воскликнул Алексей, поднимая старика. «Ничего, ничего. Все непременно поправится. А сейчас, прости, времени у нас нет, нужно срочно выбираться отсюда. Город после штурма на три дня войскам отдан. Надеюсь, ты сам понимаешь, что это такое». Я кинул взглядом всех собранных в большой комнате людей. «Да тут народу десятков в пять, а то даже и больше будет. Неужто это все твои родичи?» «Здесь еще соседи, господин офицер». Грек жалобно посмотрел на Лешку. «Когда тут такое началось, то под защиту ваших солдат многие из них сюда набежали». «Ладно, будем, значит, выводить всех», — кивнул Егоров. «Так, бабоньки, всем лица замазать сажей и укутаться тряпьем. После этого по моей команде выходим в окружение егерей за стены и далее к нам в лагерь двигаем. Только там вы и будете в полной безопасности. Спирос переводи им». Через полчаса по заваленной хламам улицы под боя ротных барабанов в сторону главных ворот шла колонна солдат в зеленых мундирах. Во главе ее с саблей маршировал сам господин подполковник. У всех служивых в руках были ружья с примкнутыми к ним штыками. Повсюду на их пути валялись трупы, улицы были залиты кровью, толпы хмельных солдат сновали в развалинах города. В греческих и прочих кварталах вино вояки нашли, да потом перепились, кивнул в их сторону ложин. А здесь вот в Турчанских девок да всякую рухлять они ищут. Ну и местных само собой режут, всех, кого только найдут. Приступ — это дело такое. Ежели начальство своим войскам город во владение отдает, то там жуткое дело творится, прости Господи. Выходящей колонне на звук барабанов уже ближе к центру города присоединились и те две сотни егерей, что под командой премьера-майора Милорадовича помогали центральным колоннам прорываться в город. Теперь уже приличный отряд уверенно вышел к центральным воротам и потом проследовал дальше в свой лагерь. Очаковское сиденье заканчивалось, русские войска готовились уходить на зимние квартиры.